Глава 20. Начальник полиции Феликс Туманов недовольно прищурился. Едва занялась заря, только-только наступило раннее утро, а на болотах уже царила полнейшая неразбериха, суета и толкотня. Туманов специально приехал пораньше, чтобы осмотреться с толком в тишине, а вокруг все бегали, дергались и орали так, словно кто-то воткнул палку в муравейник. И еще несколько недель назад на этих пустых прибрежных болотных территориях не было ничего. Сейчас же перед глазами начальника полиции выселся целый город. Туманов несколько раз поморгал. Натурально средневековый деревянный городок, выглядывающий из-за городской стены со смотровыми башнями по краям. Начальник полиции подошел к стене и осмотрел внимательней. Так и есть. Крашеные фанера, которой обшили доски, прибитые к столбам. «Первые кадры будем снимать отсюда, общий план», – услышал Туманов решительный голос. «А можно точки съемки обсуждать непосредственно со мной?» – отвечал ему раздраженный собеседник. «Тут мало того, что свет прямо в камеру, так еще и задник». Ссора набирала обороты. Начальник полиции хмыкнул и с любопытством заглянул за угол декорации. «Действительно, халтура», – убедился он. С изнанки город выглядел неприглядно. Сетки, доски, неокрашенные побитой жизнью фанера и торчащие отовсюду гвозди. Вдоль стены сновали люди, слышался стук топора. Жужжал шуруповерт. Судя по всему, декорацию достраивали в самый последний момент. Туманов вернулся городским воротам, вошел внутрь и обомлел. Он будто попал в кино. «Минуточку, это и есть кино». Внутри крепостной стены начальник полиции обнаружил деревянный дворец, несколько теремов поменьше и даже каменную церковь с золотым куполом. О церкви на корточках сидел человек и кисточкой подмазывал растрескавшуюся штукатурку. Туманова охватил азарт. Он подошел ближе проверить свою догадку и с удовлетворением отметил, что белокаменным собор делают, а штукатуренный гипсом сетка. прибитые к вездесущей фанере. Купол сиял золотом, но начальник уже знал, что и это какая-нибудь хитро-мудрая имитация. Туманов обогнул здание и вышел на маленькую площадь, вокруг которой расположились торговые ряды. Между лавками метались реквизиторы на глазах, заполняя декорации разнообразной утварью, средневековыми аксессуарами и имуществом. Рынок на глазах оживал, обрастая какими-то корзинами, бочками, телегами. На прилавках из ниоткуда появлялись рыба, яйца, брюква, свиные головы. К шуму и гвалту, стоящему на площадке, прибавились блеяни, кудахтанье, свист. Дрессировщики принесли живых кур, петухов. Туманов почувствовал укол чем-то острым в бедро и отпрыгнул в сторону. Мимо гордо прошествовала пнувшая его рогами коза, за которой следовал ведущий ее на веревке человек. «Ну, хватит!» – возмутился про себя начальник полиции. Он пересек площадь и вышел с другой стороны фальшивого города. Здесь, на огромном вытоптанном поле, места живого не было от различных грузовиков, фургонов и вагончиков. «Горожане, жители города, проследуйте на грим!» Гнусавый призыв был усилен мегафоном. Группа людей едва не снесла начальника полиции. Люди все прибывали и прибывали. «Монголам, пожалуйста, приготовиться!» прогнозавился тот же механический голос. Новая ватага людей стадом бизонов пронеслась мимо Туманова, голдя и переругиваясь. Уворачиваясь от толпы, начальник полиции вылетел в проход между двумя вагончиками и замер в растерянности. В импровизированном укрытии, в полном княжеском облачении, богато украшенном вышивкой, стояла молодая актриса. Туманов узнал ее, так как видел раньше, но не смог вспомнить имени. Княжна стояла боком к Туманову и его не видела. Она, очевидно, была не одна. Начальник полиции услышал тихое перешептывание, затем девушка хихикнула, а потом Туманов услышал звук поцелуя. Угол вагончика и высокий головной убор актрисы скрыли от Туманова счастливого визави княжны. Поцелуй прервался, снова шепот. Княжна прыснула смехом, и опять до слуха начальника полиции донеслись страстные лавзани «Тьфу! Ну и нравы!» – подумал Туманов. Он начал тихо выбираться, чтобы не потревожить парочку, попятился спиной вперед, И тут же ощутил тычок под лопату. Новая партия русичей или монголов, он не успел разглядеть, пробежала, очевидно, готовясь гримироваться. «Да чтоб вас!» – непроизвольно выругался начальник полиции. «Ой!» – воскликнула актриса и повернулась в сторону Туманова. «Доброе утро!» – поприветствовал ее начальник полиции, делая вид, что только что зашел в проем. «Доброе!» Казалось, княжна не чувствовала ни капли стеснений. Ее избранник с легким вздохом вышел из тени, и Туманов признал в мужчине назойливого московского блондина-следователя, с некоторых пор, пор портящего ему, Туманову, спокойную жизнь. Следователь снова был в чем-то светлом и элегантном. пижон столичный. «Максим Рудольфович», – протянул начальник полиции с веселым удивлением, – «Феликс Гурамович», — ответил следователь, протягивая ладонь для рукопожатия. Туманов с удовлетворением отметил, что следователь, в отличие от актрисы, выглядел слегка смущенным. Начальник полиции замолчал, выдерживая паузу, наслаждаясь моментом. «Ну что же, пойду еще разок почитаю сценарий». Актриса оборвала Туманову минуту триумфа, сверкнув зелеными глазами. «Не прощаюсь еще, увидимся, господа». Взметнув пыль полами кафтана, она вышла из-за вагончиков и вскоре растворилась в толпе. Мужчины последовали ее примеру. «Не ожидал вас тут увидеть», — признался Райенвальд. «Он уже приобрел свой привычный невозмутимый вид, с которым представал перед Тумановым во время всех их предыдущих встреч. Начальник полиции сочурился на ярком дневном свету. «Инспектирую вверенный объект. Проверяю». А вы-то здесь с какой целью? Подвез актрису в такую рань. Проявил участие. Она на репетицию опаздывала. Правда? И откуда? Из Шушмара. А в городе вы что делали? Это знаменитая шушмарская техника допроса? Остановил Туманова Райенвальд, улыбаясь. Моя авторская позволила себе легкую улыбку и Туманов. А вы времени зря не теряли. Ну, с актрисой. Она поблагодарила за проявленное участие. Это знаменитая московская благодарность. А что по делу болотных мумий? Сменил тему Райенвальд. Пока без изменений, коротко заметил Туманов. Ищем. Вы обещали акты обследования тел. Без признания мумий археологическим объектом я не могу закрыть дело. Посетовал следователь. «Обещал – будут», – сказал начальник полиции, оглядываясь. На них снова надвигалась группа людей. А что здесь вообще сегодня происходит? «Снимают массовую сцену о нападении татаро-монгольского войска на русский город», – объяснил следователь. «Так по поводу актов. Я был бы благодарен, только, пожалуйста, не знаменитой московской благодарностью», – подначил Туманов, в свою очередь меняя неприятную тему. «Просто пожму руку», – послушно согласился Райенвальд. Начальник полиции с подозрением посмотрел на следователя, проявлявшего сегодня необычайную кротость. Но в серых глазах блондина Туманову не удалось разглядеть ни намека на его истинные помыслы. Похоже, тот действительно просто склеил актрису. Неудивительно. Девчонка, что надо. Однако здесь сегодня и без следователя проблем хватает. «А все эти люди», — с неудовольствием произнес Туманов, — «массовка. Люди съехались из города и окрестных деревень, чтобы в кино сняться», — с готовностью ответил Райенвальд. Увлеченные разговором мужчины забрели в самый эпицентр кинематографической неразберихи. Из распахнутых дверц микроавтобуса выгружали рейлы, на которых теснились вешалки с одеждой, костюмеры сверялись со списками, выдавали ее подходившим актерам, Гримеры тут же за столиками гримировали массовку. Над полем стоял многоголосый гомон. «А вы почему еще без усов, без бороды?» Резкий оклик застал следователя врасплох. Какая-то женщина устала, уперлась ладонями в бока и явно ожидала ответа. «Предпочитаю бриться», — сушевался Райенвальд. «Вы хоть знаете, кем считали на Руси бритых людей?» Возмутилась гримерша и ткнула рукой в сторону. «Пройдите в очередь. Вот монголы дисциплинированные. Почему вы так не можете?» Принятый за дисциплинированного монгола начальник полиции огладил свои естественным образом выращенные усы и не смог сдержать самодовольного смешка. «А у них тут все на поток поставлено», сообщил он Райенвальду. «Следователь сам уже увидел». как вдоль строя мужчин проходит гример с кисточкой и намазывает клей. Следом шел второй гример, приклеивая усы. Третий стоял на низком старте, держа в руках комплект бород. Постепенно поле заполнилось людьми обоих полов в старорусских рубахах, сарафанах, кафтанах, кольчугах, монгольских латных куртках и доспехах. Издалека неслось заливистой конской ржани, На площадку подвезли несколько фургонов с лошадьми. Туманов пошевелил ноздрями. Откуда-то сбоку ветерок донес запах чего-то съестного. Аромат еды учуяло и новоявленное население киногорода. «И кормить будут?» — послышалось со стороны гримерных столиков. «Вряд ли», — прогудел оттуда же. «Это для актеров. Сколько снимаясь, массовку никогда не кормят». «Да и вообще отношение свинское. Зато, если повезет, при монтаже не вырежут. Останешься в вечности!» Начальник полиции посмотрел на часы. Незаметно для себя он провел на площадке довольно долгое время. Да, все гораздо сложнее, чем он мог подумать. Тем временем оживление вокруг только нарастало. С удвоенной силой сновали туда-обратно всевозможные ассистенты и помощники». Решив, что он увидел все, что хотел, Туманов бросил прощальный взгляд на суетное пространство и повернул обратно к деревянному городу. Рядом шествовал Райенвальд. Когда они вошли на рыночную площадь, та уже заполнилась электриками, звуковиками, светотехниками. Вокруг стояли осветительные приборы, динамики и микрофоны. Технические специалисты проверяли съемочное оборудование Кинокамеры, расставленные по своим точкам, ожидали начала съемки. Начальник полиции засмотрелся на происходящее и споткнулся о бухту кабеля, конец которого тянулся через все пространство и терялся за княжеским теремом. Чертыхнувшись, Туманов выправил шаг. «Участники съемки, пройдите на рынок, скоро начнется репетиция». разнесся над площадью механический голос. Загримированные и одетые русичи начали растекаться по декорации. Толпа монголов нестройными рядами направилась к выходу из города и скучилась за крепостной стеной. Не дожидаясь, пока его снесет средневековая толпа, начальник полиции завернул в первый попавшийся проем и попал в декорацию, стилизованную под кузнечную мастерскую. За ним неотрывно следовал Райенвальд. В кузне они обнаружили группу, судя по костюмам, состоящую из древнерусской аристократии. Туманов заметил уже виденную им сегодня княжну и скосил глаза наследователя. Лицо Райенвальда хранило полнейшую бесстрастность. Среди собравшихся начальник полиции отдельно выделил знатного монгольского воина. Актеры стояли кружком, в центре которого находился человек. Он что-то рассказывал, а остальные почтительно внимали. Этот манерный голос Туманов уже где-то слышал. Он протиснулся вперед. Круглые очки, платочек на грудном кармане, яркий пиджак, только не клетчатый, как в прошлый раз, а в турецкие огурцы. Исторический консультант. Ба, гражданин Курослепов! сообразил начальник полиции. Куралепов, а не Курослепов, поправил консультант. Вы один мою фамилию запомнить не можете. А на площадке репетицию объявили, известил Туманов. Да это для массовки, отмахнулся Куролепов. Пока там ассистенты всех научат, куда кто бежать будет, кто падать, какие горшки ронять. «Затем поправки по точкам. Время еще есть». «Ну-ну!» – отозвался начальник полиции, рассматривая декорацию. «Как продвигается изучение древних мумий?» – поинтересовался Куролепов. «Да что, сегодня сговорились, что ли, все? Приставать ко мне с этими трупами?» – обозлился Туманов и коротко бросил. «Продвигается!» «Представляете, ведь мумии могут быть татаро-монголами!» предположил кто-то из актеров. «Почему нет? Орды захватчиков проходили через эти края. Об этом, собственно, наш фильм», — согласился консультант. «Мы эпизод на болоте на днях снимали», — сказал монгольский воин. «Да-да, почти там, где выловили тела, потревожили древнее зло», — зашушукались актеры. «Почему зло?» «Ну, в фильмах всегда, если тревожат покойников, они творят зло». Страшно даже к болоту подходить. — А вот и не подходите, — приказал Туманов. Вот же расчирикались. Вам что, велели власти? Если вам дороги жизни и здоровье, держитесь подальше от торфяных болот. Вообще здесь довольно тревожно, — пожаловались актеры. — В чем заключается тревожность? — спросил все время молчавший до этого Райенвальд. — Можете как-то конкретизировать? Актеры задумались и одновременно загалдели. Кто-то как будто незримо присутствует. Да, я тоже это чувствую. Была ночная съемка, и как будто нечистая сила витала по округе. А Кузя вообще упал на ровном месте и головой ударился? Нет, это он просто пьяненький был. На самом деле, отечественная этнография знакома с понятием ходячего покойника прокашлялся Куролепов. Он снял очки. Протер стекла платком и щегольски уложил его обратно в кармашек пиджака. В мы находим сведения о так называемых заложенных покойниках. И кто их заложил и куда, осведомился Райенвальд. Вы зрите в корень, сразу видно аналитическое мышление. Вы тоже из полиции? Куролепов полюбовался на начищенной стеклышке очков и водрузил их на нос. Тела укладывали лицом вниз и хоронили в ямах и оврагах, закладывая камнями и ветками. В землю не закапывали. Считалось, что земля их не принимает. Или вот в болото кидали. Эти покойники – люди, умершие неестественной смертью. Жертвы убийц, колдуны, казненные преступники. Предки полагали, что заложенные покойники не попадали в загробный мир. Обродили по земле, становясь нечистой силой. «Ужас! Кошмар! Я так и знала!» По благородному собранию пробежал испуганный шепоток. «Вы встали на скользкий путь», — с усмешкой укорил Рай-енвальд, консультанта. «Актеры — люди суеверные. Вы сейчас весь основной каст-фильма перепугаете». «Нужно же до конца дослуживать», — обиделся Куралепов. Чтобы заложные покойники не пакостили живым, у восточных славян существовала практика повреждений тел, так сказать, в защитных целях. Голову отделить там, забить осиновый кол в тело, пронзить железным прутом сердце, как вместилище души. Впрочем, считалось, что душа может располагаться во всем теле. И в печени, к примеру, уточнил следователь, да хоть где. В легких, в желудке, в глазу, в мизинце душа может перемещаться в теле, верили наши древние предки. А наши болотные мумии были защитно повреждены, спросил монгольский воин. Следствие покажет. Райенвальд мотнул подбородком в сторону начальника полиции, который внезапно проявил крайний интерес к подковам и кузнечной утвари, развешенным на дальней стене кузни. «Нет никаких поводов бояться. Ощущение к делу не подошьешь», – наконец ответил Туманов. «Никакие живые мертвецы тут не ходят. Спите спокойно». «Ага, спокойно. Поспишь тут. Скоро в заброшенной деревне сниматься». «А почему ее забросили? Почему пустеют деревни?» – повысил голос начальник полиции. Этот разговор начал ему надоедать. «Миграции населения в города». А кроме незримого присутствия нечистой силы были более материальные проявления, вдруг вмешался Райенвальд. «У меня из вагончика конфеты украли», — вспомнила княжна. «Да, у меня тоже еда пропадала», — подхватил монгольский воин. «Ну, это ерунда. Наверняка персонал шутит. Или массовка оголодала». Отмахнулся было начальник полиции, но сраженный какой-то внезапной мыслью передумал. «Хотя я пришлю наряд проверить тут. Полиция всегда стоит на страже покоя граждан. Не пора ли вам репетировать, уважаемые деятели культуры? Вот такие куролесовы могут в одиночку внести смуту среди населения, как никакая толпа покойников не справится». раздосадовался Туманов, покидая съемочную площадку. Он Кура Лепов механически исправил начальника полиции Райенвальд, думая о своем. Да какая разница! Выруливая с территории, следователь сдал в сторону, пропуская автомобиль Туманова. Тот мигнул фарами и умчался далеко вперед. Райенвальд включил в машине мелодичный джаз. под которой легко размышлялось. Мысли роились в голове следователя, укладывая стройные версии. К моменту, когда он доехал до пункта назначения, предположений у него прибавилось. Но начальник полиции Феликс Туманов точно не был тем человеком, с кем следователь хотел бы их обсудить.